Глава 33. Арсений. Папа нашел мне нового врача, рассказывает Инга по телефону. Он раньше в израильской клинике работал, сейчас вернулся в Москву. Могла бы меня попросить, говорю, заходя в рабочую курилку и закрывая за собой дверь. Я его не просила, восклицает со смехом. Я даже не знала, что Гольцен в Россию вернулся. Глуша волну раздражения на корню, зажимаю телефон плечом, чтобы вынуть сигареты и зажигалку из кармана. Сопровождающее меня последние дни дурное настроение грозит зажечь все фитили в моей голове. Тогда будет взрыв, от которого рискует пострадать тот, кто в этот момент будет рядом. Во сколько твой самолет? — Завтра в полдень по Москве уже прилечу, проговаривает нараспев. — Так соскучилась. «Встретишь или попросишь папу отправить водителя. Встречу, конечно. И вечером прием в мэрии. Я помню. Тебе нужно будет отдохнуть, Инна. Вздыхаю, заранее возненавидев завтрашний вечер. Приглашение на нас обоих, естественно, организовал тесть. Он души не чает в подобных мероприятиях, и я их терпеть не могу, справедливо считая бесполезной тратой времени. Да ты что? Думаешь, я пропущу ежегодный прием из-за — Ужасается шутливо. Да я его целый год ждала. Отключившись, прячу телефон в карман и встаю у окна, выходящего на большой центральный сквер. Сегодня, словно в насмешку после затяжной непогоды, наконец выглянуло солнце. Гуляющих в обеденный перерыв в сквере заметно прибавилось. Меня самого тоже так и тянет переодеться в спортивный костюм, воткнуть в уши наушники и выйти на пробежку. Бегать, вентилируя легкие холодным воздухом, пока не заколит в боку и не лопнут стягивающие грудь ремни. Ой, извините, лепечет кто-то, заглядывая в дверь и тут же исчезает. В последние дни от меня шарахаются как от буйного, хотя я ни на кого еще даже голоса не повысил. Сев на лавку у стены, вытягиваю ноги, Вчера я думал, что эта встреча будет последней, планировал сообщить об этом Маришке сегодня утром. Негоже ехать в аэропорт за собственной женой, прямиком из постели с молодой любовницей. Сейчас я понимаю, что так и будет. Маришка знает, что это будет наша последняя ночь. Завтра утром я отвезу ее на лекции и Все. Сосредоточив взгляд на кончике тлеющей сигареты, Слежу, как медленно он приближается к моим губам. Расстаться с ней будет не так просто, как я думал сначала. Привязался к ней эмоционально. Первое время тяжело будет. На послеобеденное время запланирована стандартная для понедельника летучка, которая выходит скомканной и рекордной по времени. Распустив всех по рабочим местам, я решительно сворачиваюсь. Арсений Рустамович, а Вы уже уходите? спрашивает моя секретарша Людмила. Я в департамент сегодня уже не вернусь. Выхожу из душного здания на улицу, и в этот момент мне звонят из министерства, головной офис, приглашают к заместителю министра Колесниченко, срочно. Бросив взгляд на часы, прикидываю, что у меня есть еще примерно час. Однако встреча затягивается на два. К нам присоединяется первый замминистра И речь, конечно, идет о моем назначении на должность директора департамента. После официальной части Колесниченко держит меня еще полчаса, вспоминает, как в прошлом году мы с семьями отдыхали в его доме у озера. Зовет провести с ними новогодние праздники. Я с трудом поддерживаю беседу, сидя в удобном кожаном кресле, то и дело бросаю взгляд на настенные часы в виде штурвала. Лежащий передо мной телефон молчит. Торопишься? реагирует Иван на мое суетливое поведение. Да, время поджимает. А все», — усмехаясь, поднимает обе ладони. Не смею задерживать. Инге, привет. Пока прохожу через корпус министерства, теряю еще минут двадцать, встречая то одного, то другого знакомого. Мое назначение уже ни для кого не секрет. Сдержанно принимаю поздравления. А когда наконец оказываюсь в салоне своего авто, звонит мать. Соблазн отклонить ее вызов и сразу набрать малыша отметаю. Не так часто мы с ней разговариваем. Да, мама. Включаю на громкую и беру с консоли пачку сигарет. Здравствуй. Здравствуй, Арсений, Чересчур ласково звучит ее голос. Снова нужны деньги. Случилось что-то? Чиркнув зажигалкой прикуриваю. Сразу к делу, Смеется в трубку. Ладно. Слушай, Гоши зубы делать нужно. Усделает. Он же работает где-то. При упоминании имени ее гражданского мужа мгновенно вскипает кровь. Да он уволился, восклицает мама. еще в прошлом месяце. Что на этот раз? Они заплатили ему в два раза меньше, чем обещали. Потому что он ходил на работу в два раза реже, чем должен был. усмехаюсь, выпуская дым в открытое окно. Ты же знаешь, у него гипертония и сахар. Этот ни к чему не приспособленный недоумок не продержался ни на одном месте дольше двух недель. То в коллектив не приняли, то начальник идиот, то не платят, то чужие обязанности на него вешают. Сколько денег надо, вздыхаю я. Мать называет сумму и тут же повеселев начинает делиться своими новостями. У соседки дочь развелась, Жильцы судятся с управляющей компанией. Бродячие собаки снова покусали местного бомжа. Знаю, что это можно слушать до бесконечности, не совсем тактично ее перебиваю. Мам, я новую должность получил. Должность? Какую? Директор департамента развития электроэнергетики. Директор департамента развития энергетики, проговаривает медленно, словно записывая. Через пять минут об этом будут знать все соседи. Да. Зарплату-то повысят? Повысят, мам. Ну, поздравляю, сынок, это же надо. Вот я всегда говорила, что из тебя выйдет толк, восклицает возбужденно. Мозги у тебя золотые. Спасибо, мама. Докуриваю сигарету и тушу окурок. Мне позвонить срочно надо. Так ты деньги на зубы переведёшь? Переведу, да. Отключаюсь и сразу набираю Маришку. Горло забивается идиотским волнением, и бесконечные длинные гудки елозят по моим нервам скрипичным смычком. Наконец, в трубке раздается тихий ровный голос. Да? Ты где, Мариш? Ждешь меня? Я дома, Арсений Рустамович. Снова Арсений Рустамович? Что за Я сейчас приеду, говорю строгим тоном. Дождись меня, Марина. Возможно, нам не стоит. Я сейчас приеду повышаю голос и отбившись бросаю телефон на пассажирское сиденье после чего делаю несколько глотков воды из бутылки чтобы смыть во рту прогорклый вкус нашего с матерью разговора я уже давно понял что никогда не стану по-настоящему дорог ей так какого хрена Чё так горько-то встав в вечерней пробке перевожу ей требуемую сумму сам себя за это презирая умом понимаю что не заслужила она этого А каждый месяц исправно отправляю ей деньги на проживание, на лекарства, на ремонт кухни, на новое пальто, на душевую кабину и вот теперь на зубы Гоши. Пиздец. Мать родила меня в двадцать от однокурсника и так и не окончила вуз. Когда мне исполнилось два, она подбросила меня своим родителям и укатила на заработки в Москву. Видимо, с работой не везло, потому что бабушка с дедушкой Ни копейки на мое содержание от нее так и не увидели. Однако растили меня в уважении к родительнице и каждый день внушали, что вот-вот она устроит свою жизнь в столице и заберет меня к себе. И я ждал. Когда закончил детский сад, а когда пошел в школу. Ждал на каждый свой день рождения и Новый год, но мама была очень занята теплели наши отношения только тогда, когда я удачно женился и стал неплохо зарабатывать. Горько. Да. Обидно? Больно? Уже нет. Жизнь и опыт научили смотреть на вещи трезво. Я для родной матери не более, чем безлимитная банковская карта.